Спендер увидел, как в разных концах долины поднимаются облачка пыли и понял, что преследование началось по всем правилам. Он упустил плоскую серебряную книгу, которую читал, удобно примостившись на большом камне. Страницы книги были из чистейшего, тонкого, как папиросная бумага листового серебра, разрисованные от руки чернью и золотом. Это был философский трактат десяти тысячелетней давности, найденный им в одной из вил небольшого марсианского селения. Спендеру не хотелось отрываться от книги. Он даже подумал сперва «А стоит ли? Буду сидеть и читать, пока не придут и не убьют меня». Утром, после того, как он застрелил шесть человек, Спендер ощутил тупую опустошенность, потом его тошнило, и, наконец, им овладел странный покой. Но и это чувство было приходящим, потому что при виде пыли, которая обозначала путь преследователей, он снова ощутил ожесточение. Он глотнул холодной воды из походной фляги, потом встал, потянулся, зевнул и прислушался к упоительной тишине, окружавшей его долины. Эх, если бы он и еще несколько людей оттуда, с земли, Могли вместе поселиться здесь и дожить свою жизнь без шума, без тревог. Спендер взял в одну руку книгу, а в другую — пистолет. Рядом протекала быстрая речка с дном из белой гальки и большими камнями на берегах. Он разделся на камнях и вошел в воду ополоснуться. Он не спешил и, лишь поплескавшись в волю, оделся и снова взял пистолет. Первые выстрелы раздались около трех часов дня. К этому времени Спендер ушел высоко в горы. Погоня шла следом. Миновали три горных марсианских городка. Над ними были разбросаны виллы марсиан. Облюбовав себе зеленый лужок и быстрый ручей, древние марсианские семьи выложили из плиток бассейны, построили библиотеки, разбили сады с журчащими фонтанами, Спендер позволил себе поплавать с полчаса в наполненном дождевой водой бассейне, ожидая, когда приблизится погоня. Покидая Виллу, он услышал выстрелы. Позади него, в каких-нибудь пяти метрах, взорвался осколками кирпич. Спендер побежал, укрываясь за скальными выступами, обернулся и первым же выстрелом уложил на повал одного из преследователей. Спендер знал, что его возьмут в кольцо и он окажется в ловушке. Окружат со всех сторон и станут сходиться и прикончат его. Странно даже, что они еще не пустили в ход гранаты. Капитану Уайлдеру достаточно слова сказать. «Я слишком тонкое изделие, чтобы превращать меня в крошево», — подумал Спендер. Вот что сдерживает капитана. Ему хочется, чтобы дело ограничилось одной аккуратной дырочкой. Чудно! «Хочется, чтобы я умер благопристойно. Никаких луж крови. Почему? Да потому что он меня понимает. Вот почему он готов рисковать своими лихими ребятами, лишь бы уложить меня точным выстрелом в голову. Разве не так?» Девять-десять выстрелов прогремели один за другим, подбрасывая камни вокруг Спендера. Он методично отстреливался, иногда даже не отрываясь от серебряной книги, которую не выпускал из рук. Капитан выскочил из-за укрытия поджаркие лучи солнца с винтовкой в руках. Спендер проводил его мушки пистолета, но стрелять не стал. Вместо этого он выбрал другую цель и сбил пулей верхушку камня, за которым лежал Уайти. Оттуда донесся злобный крик. Вдруг капитан выпрямился во весь рост, держа белый платок в поднятой руке. Он что-то сказал своим людям И, отложив винтовку в сторону, пошел вверх по склону. Спендер немного выждал, потом и он поднялся на ноги с пистолетом наготове. Капитан подошел и сел на горячий камень, сбегая смотреть на Спендера. Рука капитана потянулась к карману куртки. Спендер крепче сжал пистолет. Сигарету, предложил капитан. Спасибо, Спендер взял одну. Огоньку. Свой есть. Они затянулись раз другой в полной тишине. «Жарко», — сказал капитан. «Очень. Как вы тут? Хорошо устроились? Отлично. И сколько думаете продержаться? Столько, сколько нужно, чтобы уложить дюжину человек. Почему вы не убили всех нас утром, когда была возможность? Вы вполне могли это сделать». «Знаю. Духу не хватило. Когда тебе что-нибудь втемяшится в голову, начинаешь лгать самому себе, говоришь, что все остальные неправы, а ты прав». Но едва я начал убивать этих людей. Как сообразил, что они просто глупцы, и зря я на них поднял руку. Поздно сообразил. Тогда я не мог заставить себя продолжать. Вот и ушел сюда» чтобы еще раз солгать себе и разозлиться, восстановить нужное настроение. — Восстановили? — Не совсем, но вполне достаточно. Капитан разглядывал свою сигарету. — Почему вы так поступили? Спендер спокойно положил пистолет у своих ног. — Потому что нам можно только мечтать обо всем том, что я увидел у марсиан. Они остановились там, где нам надо было остановиться сто лет назад. Я походил по их городам, узнал этот народ и был бы счастлив назвать их своими предками». «Да, там у них чудесный город», — капитан кивком головы указал на один из городов. «Не только в этом дело. Конечно, их города хороши. Марсиане сумели слить искусство со своим бытом. У американцев искусство всегда особая статья. Его место в комнате чудаковатого сына наверху. Остальные принимают его, так сказать, воскресными дозами, кое-кто в смеси с религией. У марсиан есть все. И искусство, и религия, и другое. Думаете, они дознались, что к чему? Уверен? И по этой причине вы стали убивать людей. Когда... Я был маленьким. Родители взяли меня с собой в Мехико-сити. Никогда не забуду, как отец там держался. Крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они где редко умываются, и кожа у них темная. Сестра та вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. Я отлично представляю себе, что попадя отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит никуда не годится. Подумать только. Боже мой, только подумать. А война? Вы ведь слышали речи в Конгрессе перед нашим вылетом? Мол, если экспедиция удастся... На Марсе разместят три атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец. Все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин обливал полы Белого дома? Капитан молчал и слушал. Спендер продолжал. А все прочие воротилы, боссы горной промышленности, бюро путешествий... Помните, что было с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы? из История не простит Кортеса. — Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, — заметил капитан. — А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один, один против всей этой подлой ненасытной шайки там, на земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базы для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и другим все изгадить. Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавлен не только от этой их так называемой культуры, но и от их этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются.